Иван Любенко. Убийство под Темзой. Аннотация. Июнь 1888 года. Студент Клим Ардашев послан в Англию в двухнедельную научную командировку. Ещё на проходе он знакомится с английским учёным, договорившись встретиться с ним в Лондоне, Клим находит его смертельно раненным в тоннеле под Темзой. Умирающий профессор просит русского студента найти его убийцу. Выполняя последнюю волю покойного, Ардашев оказывается вовлечённым в опасное расследование и даже попадает в тюрьму. Но в итоге опережает Скотланд-Ярд в поимке преступника. Убийство под Темзой. Серия Клим Ардашев. Начало. Читает Сергей Уделов выражаю благодарность Климу Агаркову. Глава 1. Мёртвая роза. Город Лондон, 18 июня 1888 года, суббота. 1. Клим Ардашев, студент факультета правоведения Императорского Санкт-Петербургского университета, облачённый в лёгкую крылатку, чёрный сюртук, жилетку и катилок, уже выкурил вторую папиросу, рассматривая вход в подземную галерею, проходящую под Темзой. В этот самый момент, когда раздался первый удар колокола часов на башне Вестминстерского дворца, Ардашев поправил чёрный галстук на белой сорочке с отложным воротником и щёлкнул серебряной крышкой часов. Стрелки Cutie Salter сошлись на 12. Часы Cutie Salter, Сальтер»? качество Salter названо так по имени английского торгового дома John Salter. Данная модель серебряных часов именовалась Часы для России. и выпускалась с 1870-го по 1890-й. Использовался механизм архаичного типа с подзаводом и переводом стрелок к ключикам. Здесь и далее комментарии автора. Клим сунул часы в кармашек жилетки и досадливо посмотрел вокруг. Мимо проносились кэбы, стучали оршинными колёсами омнибусы, и выбрасывая вперёд трость, прогуливались пожилые джентльмены в цилиндрах с напыщенными, как у всех аристократов, лицами. Оршин 0,71 метра. Неужели он не придёт? С горечью подумал молодой человек, поглаживая тонкую нитку усов. Овечь договаривались. Может, профессор просто опаздывает? Не вероятно, спешит, нервничает. В таком возрасте, когда тебе уже 60, торопиться опасно. Сердце может не выдержать. Что ж. Пожалуй, пойду на встречу. Пешеходный туннель, обозначенный серой приземистой башней, начинался от самого тауэра и заканчивался в южной части города, среди расположенных тут складов и фабричных зданий. Этот переход представлял собой чугунную трубу около сажени в диаметре. Сажень 2,13 м или 14 футов или 4,67 ярдов. Вход и выход осуществлялся по винтовым железным лестницам. За переход нужно было отдать полпенса. Сборщик. Оплата находился у северного выхода, а с южного конца вход был свободен, но тот, кто, выбравшись к тауэру, отказывался платить, был вынужден воротиться назад и вновь преодолевать 200 саженей пути. Расставшись с медной монетой, Ардашев вошёл в тёмное, тускло освещённое электрическими лампами пространство. Пахло сыростью. Шаги отдавались голким стуком и, казалось, проникали в самое сердце. Встречных прохожих почти не было. Когда до южного берега реки оставалось менее половины пути, неожиданно раздался женский крик. Help! Помогите. Клим понёсся вперёд и остановился перед лежащим на спине профессором. Вокруг уже собрались любопытные. Медалага был ещё жив, но кровь хлыстала из пробитого горла и попала на Ордашева. Мистер Пирсон пытался закрыть руками рану. Рядом с ним валялся окровавленный тесак и красные материнские розы на длинные ножки. Профессор, склонившись над несчастным, вопросил Ордашев: "А? Oh, what's happened? Что случилось?" "Пальким" Найдите его, прошептал он, и его глаза стекленели. Послышался полицейский свисток, и откуда-то из-за спины неожиданно появился констебль. Увидев, что жертва мертва, он с недоверием уставился на Клима, а потом сказал на английском: "Вы застигнуты на месте преступления. Скрываться не советую. Вы арестованы". "Позвольте", запротестовал Ардашов. Я не имею никакого отношения к этому убийству. А вот в этом вы расскажете уже в участке, вымолвил полицейский, и на руках петербургского студента захлопнулись наручники.